Запись 12 Знаете, я тут перечитал свои записи и понял, что у вас может сложиться обо мне неверное впечатление. Например, что я добрый, умный и хороший человек. Но это не так. Я пытаюсь быть добрым и умным, но часто у меня это не получается. Слишком часто. Зря я злился на Эй за то, что она испортила мои записи. Возможно, она хотела сделать историю о нашей жизни более объективной. Конечно, я бы мог свалить всю ответственность на мир и окружающих меня людей. В этом хаосе и безумии довольно легко выглядеть невинной жертвой обстоятельств, заблудшей душой. Но мне кажется, именно преодолевая препятствия, мы становимся теми, кто мы есть на самом деле. И сами за это должны отвечать. Цель никогда не должна оправдывать средства. Тем более, что у каждого из нас есть целый арсенал всевозможных способов получить желаемое. Но я частенько пытаюсь идти самым легким путем, сознательно игнорируя другие варианты. Например, видя, как тяжело льду приводить в порядок наш паровоз, нарочно ухожу в город искать еду, чтобы не утруждаться и не вникать в технические тонкости, которые меня бесят. «Сегодня лед целый день устанавливал затейливые очиститель. Эй приводила в порядок вагоны, которые мы прицепим, а я опять ушел». В глубине души мне даже хотелось, чтобы наш паровоз никогда не покинул свое депо. Плевать, что перемены сулят что-то хорошее. Удивительно, как легко прикипеть даже к такому отвратительному месту, как мой родной город. Смешно об этом писать, но я буду скучать по развалинам зданий, мусорным кучам, кривым деревьям и мутному озеру. Возможно, чужие свалки будут прекраснее, но они никогда не заменят мне этих, которые я знаю от и до самого детства. И вороны в далеком краю будут казаться более надоедливыми и шумными. И дым Отечества нам сладок и приятен. Эх, поджечь поезд? Шучу, но иногда боюсь, что эту мысль уже вынашивает Эй. Тень.